Из издательства не звонили. Зато, как удар в спину, домой прилетела повестка в суд. Я прочла ее, и так и осталась стоять с открытым ртом. Кармен требовала от меня и от издательства изъятия книги из продажи и баснословной компенсации за оскорбление памяти ее матери Джозепины. Я впервые держала в руках документ, который всем своим существом, названием,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 Я ушла, ничего ей не сказав. Из дома позвонила в издательство. Я надеялась, что директор предпринял хоть что-то. Я ждала от него новостей, но так ему и не дозвонилась. На следующий день он позвонил мне сам и сообщил, что в карьере Делосера вышла его статья, его собственная, посвященная этой истории. «Беги, покупай, скажешь свое мнение».